«Русский народ и демократия господина Шрейдера – это далеко не одно и то же. Народ отверг эту демократию на Волге, на Востоке, на Юге, по всей России. Но он не усыновил также в родительской любви своей ни красной, ни белой армии, не нес им в жертву добровольно недостатка своего, ни жизни». Пресловутый частный торговый аппарат претерпел, очевидно, с революцией серьезное перерождение. Я не помню крупных сделок наших органов снабжения с солидными торговыми фирмами. Но зато в памяти моей запечатлелись ярко типы спекулянтов-хищников, развращавших администрацию, обиравших население и казну и наживавших миллионы. М. на Кубани, Ч. на Дону и в Крыму, Т. Ш. в Черноморье и прочие, и прочие. Но все это были партизаны, рожденные безвременем и чуждые традициям промышленного класса. Крупная торгово-промышленная знать появилась на территории армии главным образом после падения Одессы и Харькова в начале 1919 года. Многие лица из ее рядов успели вынести с пожарища русской храмины часть своих достатков, сохранили еще кредит, а главное – организационный опыт в широком государственном масштабе. Мы ожидали от них помощи. И прежде всего в отношении армии эта помощь была предложена действительно, но в такой своеобразной форме, что на ней стоит остановиться. 14 сентября 1919 года между Донским правительством в лице начальника отдела торговли и промышленности Бондарева и товариществом МОПИТ, Был заключен договор на поставку Донской армии и населению заграничной мануфактуры. МОПИТ являлся комиссионером казны, взяв на себя при всемерном содействии войска Донского на территории Дона и без ведома командования на территории добровольческой армии скупку сырья, отправление и продажу его за границей, Покупку там и доставку на Дон мануфактуры. Основной капитал для оборота, в общем, до миллиарда рублей, должен был выдаваться Донской казной по частям авансом. Все решительные расходы, как-то провоз, хранение, пошлины и тому подобное, ложились на казну. Мопит за услугу Донской армии брал себе в качестве организационных расходов и предпринимательской прибыли за покупку сырья 19% и за операцию с мануфактурой 18%. Весь договор был полон неясностей и недомолвок, позволявших при желании значительно расширять размеры прибыли. Но самое странное было то, что статьи договора ставили выполнение его в зависимость от доброй воли Мопита, представляя ему возможность воспользоваться самому всеми выгодами реализации драгоценного и купленного сравнительно за бесценок донского сырья. Статья 9 гласила, «Если полученные товариществом авансы не будут после вывоза сырья за границу, и его реализации покрыты поставками товаров или вырученные от продажи сырья валютой в обусловленный срок, то товарищество обязуется возвратить войску полученные авансы с начислением процентов со дня просрочки в размерах, взимаемых государственным банком по учету векселей. И только...